Глава 5. Семья. Как же дальше будем? ⁇ спросила Светик, после того, как за Святошами закрылась дверь. Я удивленно посмотрел на свою помощницу. В каком смысле? Будем шиолы на ним и менять или наоборот? Светик выразительно пошуршала банкнотами, которые я дал ей пару часов назад. А тебе не все равно? Я упал на диван для посетителей и, раскинув руки в стороны, положил их на спинку. «В принципе, без разницы», — подумав, согласилась Светик. «Просто хотелось бы знать, на кого мы теперь работаем, на рай или на ад?» «А тебе кто больше понравился?» — лукаво прищурился я. Светик на секунду подняла взгляд к потолку, словно рассчитывая прочесть нужный ответ на его идеально ровной белой поверхности. «Вообще-то мне показалось, что демоны были одеты более элегантно», — сообщила она свое решение. «И платят они, куда щедрее святошь», — усмехнувшись, добавил я. «Так значит, мы работаем на ад?» «Ты какого вероисповедания придерживаешься, Светик?» Спросил я вместо того, чтобы ответить на заданный мне вопрос. Хитро улыбнувшись, Светик потянула тоненькую, почти незаметную золотую цепочку, обхватывающую ее точеную шейку, и показала мне висящий на ней маленький золотой крестик. «Описание ты читала?» — задал я новый вопрос. На лице Светика появилась презрительная мина. «Родители окрестили меня, когда мне еще и года не было. Думаешь, кого-нибудь интересовало тогда мое мнение на этот счет? Зачем же тогда ты носишь крестик?» «Не знаю». Светик сама с интересом посмотрела на свой крестик, после чего кинула его за воротник. «Так, на всякий случай, мне он не мешает». «А что ты вообще читаешь?» — полюбопытствовал я. Достав из стола, Светик показала мне две книжки в мягких обложках. Одна называлась «Глухой все слышит», другая «Слепой указывает дорогу». «Ты читаешь их одновременно?» «А что?» — удивилась Светик. «Беру ту, которая первой под руку попадется». «Все равно в обеих одно и то же». «Про что в них?» — спросил я без особого интереса. «В одной про корейскую мафию, в другой про китайскую». Также безразлично ответила мне Светик, после чего сочла нужным сделать необходимое пояснение. Сейчас все детективы о борьбе НКГБ с иностранными преступниками. Модная тема. Я рассеянно кивнул, мысленно вновь возвращаясь к событиям более чем двухлетней давности. Скажите мне, что нужно человеку, у которого уже есть практически все? Не знаете? А ответ простой. Ему нужно еще больше. Именно этого принципа придерживался и московский городоначальник. Сосредоточив в своих руках всю власть Московии, городоначальник вначале заменил старую добрую милицию на новый Комитет государственной безопасности, работники которого, как в достопамятные времена, вновь стали именоваться чекистами. В своих публичных выступлениях городоначальник объяснил подобную реорганизацию тем, что слово «чекист» всегда вызывало у людей доверие и уважение. Не знаю, возможно, у самого городоначальника и остались какие-то приятные воспоминания после просмотров старых еще советских фильмов об усатых дядьках в кожных куртках, призывно размахивающих маузерами, словно это было не оружие, а эскимо на палочке. Но большинство людей моего поколения, чекист, испытывало примерно такое же ощущение, как в приемной у зубного врача, Когда нестерпимая боль, пригнавшая тебя сюда, неожиданно прошла, и ты начинаешь лихорадочно соображать, как бы поделикатнее удалиться, не привлекая к себе при этом внимания других страдальцев, связывающих надежду на избавление от боли только со словом, которое ты теперь уже упоминать боишься. В милиции отныне была оставлена только патрульно-постовая служба. Имея твердую поддержку силовых структур, в декабре 2002 года градоначальник смело пошел на всенародный референдум, на который был вынесен только один вопрос. Считаете ли вы, что для дальнейшего процветания Московии необходимо сделать должность городоначальника пожизненной? Как обычно, предполагалось два варианта ответа. Да и нет. Вам потребуется две попытки для того, чтобы угадать как проголосовало подавляющее большинство населения Московии. Теперь уже не волнуясь за прочность собственного положения, градоначальник взялся за дальнейшее преобразование. Главным его коньком, о чем неумолчно твердили все средства массовой информации, контроль над коими к тому времени также уже находился в руках, если не самого градоначальника, то людей, которым он целиком и полностью доверял, стала борьба с преступностью. Московья, с ее небывало огромным наплывом интуристов, превратилась к тому времени в мощный магнит, притягивающий к себе преступников и пройдох любых специальностей, которые просачивались на ее территорию вопреки всем мерам, предпринимаемым пограничной службой. Казалось, что остановить этот поток было невозможно, поскольку к тому времени в Москве уже имелась целая преступная сеть, занимавшаяся исключительно незаконной иммиграцией. Но вычистить всю эту гниль было необходимо уже хотя бы потому, что зарубежные гости требовали гарантированной безопасности в период своего пребывания на территории Московии, и постоянно растущий уровень преступности мог серьезно ударить по бурно развивающемуся туристическому бизнесу. Обо всех успехах НКГБ в борьбе с организованной преступностью в Московии пресса своевременно информировала широкую общественность. Главный чекист страны генерал-полковник Мазолин с лучезарной улыбкой рапортовал городоначальнику о каждой новой победе своих подчиненных, а телевидение транслировало его речи вместе с поздравлениями городоначальника на весь мир. Но, несмотря на помпу, сопровождавшую все эти акции, рапорты об успехах борьбы с преступностью были отнюдь не липовыми. Уровень тяжких преступлений в Москве снизился почти до нуля. На улицах более не случались ночные перестрелки и взрывы машин. Честные граждане могли спокойно ложиться ночью спать, а днем уходить на работу, не боясь, что в их квартиры вломятся грабители. Угнанные машины возвращались законным владельцам максимум в течение трех суток. Человек, собравшийся в три часа ночи выйти прогуляться в какой-нибудь из московских переулков, рисковал встретить там разве что только влюбленную парочку, забывшую о времени и о том, что завтра снова будет день. Градоначальник торжествовал, а простой народ, избавленный от вековечного страха перед преступностью, ликовал. Однако по первому времени мало кому было известно, что основная заслуга в борьбе с преступностью принадлежала вовсе не славным чекистам, а преступной группировке нового поколения, именующей себя «семьей», которую пригрел под своим крылом градоначальник. Он действовал по той же схеме, которую использовали еще капитаны парусных кораблей, желавшие избавиться от крыс на борту. История гласит, что в таких случаях капитан приказывал поймать с десяток больших крыс и посадить их в бочку. Просидев в бочке несколько дней, крысы с голоду начинали поедать друг друга. Ту крысу, которая оставалась последней, выпускали на свободу. С тех пор она занималась только тем, что уничтожала всех своих сородичей, которым удавалось пробраться на борт корабля. Выписывав семью, градоначальник выпустил ее на свободу, предоставив полную свободу действий и гарантированное прикрытие со стороны НКГБ. Война между семьей. И прочими преступными группировками, пустившими корни на территории Московии, продолжалось около полугода. А по завершении ее Московия была свободна от неконтролируемой преступности. Дольше всех держалась очаковская группировка, но и она капитулировала после того, как представители семьи, прибывшие на общее собрание банды, выставили на стол пять больших стеклянных банок с заспиртованными головами очаковских авторитетов. В дальнейшем семья работала просто и эффективно. Как только в Москве появлялись гастролеры, им незамедлительно отправлялось официальное предложение свернуть свою деятельность и убраться туда, откуда они явились. В случае, если голос разума в душах незваных гостей оказывался слишком тихим и невнятным, Их отлавливали и, уже без лишних слов, связав по рукам и ногам, заливали в бетон в фундаменте строящегося дома где-нибудь на окраине Москвы. Так что можно сказать, что практически все новые московские районы, возведенные после 2003 года, стоят буквально на костях. Семью не интересовали грабежи, угоны машины и прочие преступления, которые напрямую затрагивали благополучие простых граждан. Ее представители занимались проституцией, игорным бизнесом, торговлей наркотиками, рэкетом и вымогательством. Со временем семья начала прибирать к рукам и весь легальный бизнес на территории Московии. Не миновала участия и нашу со Стасом фирму «Алярм». Как-то в середине сентября 2003-го к нам в офис зашли двое молодых мужчин весьма респектабельного вида. Не отказавшись от кофе, они сходу предложили нам продать алярм, назначив отнюдь не символическую плату. Я, признаться, был не против принять это предложение, особенно после того, как визитеры довольно-таки прозрачно намекнули, что охранными системами в Москве теперь занимается только семья. Но не таков был Стас. Он считал алярм своим детищем, а потому наотрез отказался продавать фирму. При этом в запале он еще и наговорил много нелицеприятных слов как в адрес самой семьи, так и относительно покровительствующего бандитом градоначальника Когда гости допили кофе и, вежливо откланявшись, ушли, Стас только посмеялся. А меня не оставляло предчувствия того, что за этим визитом непременно последует что-то нехорошее». Но даже я не ожидал того, что произошло. Три дня спустя на Стаса напали поздно вечером в парке рядом с его домом. Возможно, его хотели просто припугнуть, но удар, нанесенный по голове, оказался слишком сильным. Стас всю ночь пролежал в кустах, и только утром его обнаружили направлявшиеся на работу жильцы дома. Стас был еще жив, но жить ему оставалось недолго. Ему помогли добраться до квартиры, где он и умер еще до приезда скорой помощи. Узнав о смерти Стаса, я запаниковал. Безуспешно прождав несколько дней нового визита представителей семьи, я дал объявление в нескольких центральных газетах о том, что в связи с трагической смертью одного из учредителей фирма Алярм прекращает свою деятельность. На следующий же день после публикации объявления В офис, который теперь принадлежал мне одному, явились все те же двое визитеров, предлагавшие неделю назад продать фирму. Прежде всего, они выразили мне свои соболезнования в связи с внезапной кончиной моего компаньона. Причем, как мне показалось, сочувствие их было отнюдь не лицемерным. Кто знает, возможно, они и в самом деле не были посвящены в то, каким образом их хозяева обделывали свои дела». Мальчики в дорогих пиджаках поинтересовались, не соглашусь ли я продать им и некоторые технологические разработки нашей фирмы. Поскольку мне они теперь были совершенно ни к чему, я с готовностью согласился. Обрадованные и немного удивленные визитеры поинтересовались, чем я сам собираюсь заниматься после закрытия фирмы. После того, как я выразительно пожал плечами, один из них спросил, не интересует ли меня работа частного детектива. Я воспринял этот вопрос как шутку и только усмехнулся, но визитер вполне серьезно объяснил мне, что новая правительственная программа, направленная на полную ликвидацию мелкой преступности, предусматривает создание в Москве целой сети небольших частных детективных агентств. Объяснялось это, во-первых, тем, что НКГБ, занимавшийся серьезными преступлениями, совершенными лицами, не входящими в семью и сотрудничеством с международными правоохранительными органами, не желал браться за всякую мелочь вроде пропавших документов и украденных кредитных карточек. А во-вторых, иностранцы, с которыми случалась та или иная мелкая неприятность на территории Москвы, куда охотнее обращались за помощью к частному лицу – нежели к представителям правоохранительных органов. Также мой собеседник заверил меня, что по большей части мне придется только создавать видимость бурной деятельности. Всю основную работу, связанную с преступлениями против иностранных граждан, за меня выполнят профессионалы, которых мне всего лишь нужно будет оповестить по контактному телефону. Уходя, он оставил мне свои координаты, сказав при этом, что за небольшую плату готов за пару дней оформить все необходимые документы по реорганизации фирмы Алярм в частное детективное агентство. Я думал три дня, а на четвертый позвонил по оставленному мне телефону и сказал, что согласен. Через два дня я действительно получил все требующиеся документы, лицензию, регистрационную карточку, удостоверение частного детектива и разрешение на ношение ручного огнестрельного оружия. До сих пор не пойму, как меня угораздило стать частным детективом. Должно быть, решающую роль в этом сыграла моя склонность ко всякого рода безобидным авантюрам, которые не несли в себе никаких отрицательных последствий ни для кого, за исключение меня самого – и память о прочитанных в подростковом возрасте детективных книгах Конан Дойля, Честертона и неподражаемой Агаты Кристи. В то время я представлял себе работу частного детектива примерно так. Я сижу в своем кабинете, закинув ноги на стол и, попыхивая трубочкой, просматриваю свежий номер «Московских новостей» когда неожиданно в помещение врывается очаровательная леди со слезами на глазах и, падая на колени, умоляющим жестом протягивает ко мне руки. «Помогите мне!» — кричит она срывающимся голосом. «Я, не спеша, складываю газету, подхожу к девушке, помогаю подняться на ноги, усаживаю в кресло и, подав ей бокал Бренди, уверенным голосом произношу «Успокойтесь, все ваши беды позади». Вы пришли именно туда, где вам помогут. На деле же все оказалось совсем иначе. Очаровательная юная особа в моем офисе действительно появилась, но она отнюдь не выглядела несчастной. Звали ее Светланой, и вскоре она стала неотъемлемой частью частного детективного агентства Дмитрия Каштакова. Директор института, в котором арендовало помещение фирмы «Алярм», был весьма расстроен, когда я отказался от всех подсобных и вспомогательных помещений, решив оставить за собой только кабинет с прихожей. До меня даже доходили слухи, что он замышлял вообще выставить меня на улицу, чтобы сдать весь второй этаж под мелкооптовый склад какой-то торговой фирме с устрашающим названием «Фобос». Но для того, чтобы уладить эту проблему, оказалось достаточно сделать один звонок по оставленному мне контактному телефону. После этого директор института не только не заводил более разговоров о моем выселении, но даже не особенно нервничал, когда я, случалось, на месяц-другой задерживал арендную плату. Дела у меня вначале, как я обещал адвокат семьи, оказавший помощь в организации частного сыскного агентства, и в самом деле пошли совсем неплохо. Заработки были не настолько огромными, чтобы напрочь забыть о чести и совести, но в то же время вполне приличными, чтобы не волноваться за завтрашний день. В Москве регулярно объявлялись визитеры, считавшие, что здесь легкие деньги сами идут в руки. Стоит только проявить немного настойчивости и смекалки. Чаще всего это были совсем еще молодые ребята, умеющие быстро и незаметно вытащить бумажник из кармана иностранца, наклонившегося, чтобы сфотографировать свою семью на фоне адских врат, или мудрецы, считающие, что все вокруг них полные идиоты, и они первыми придумали махинации с поддельными кредитными карточками. Схема работы с подобными самородками была отработана до автоматической четкости. Иностранец, потерявший на улицах Москвы свой бумажник, паспорт или кредитную карточку, обращался за помощью в ближайшее сыскное агентство. Там его заверяли, что не пройдет и пары дней, как пропажа будет найдена, и звонили по контактному телефону представителю семьи. Семья через сеть своих осведомителей быстро выходила на след новоявленного Аль и через детективное агентство возвращала утерянную вещь счастливому иностранцу – который потом с восторгом рассказывал своим друзьям и знакомым, что ни в одной стране мира частные детективы не работают с такой быстротой и четкостью, как в Московии. Судьбы же провинциалов, проявивших чрезмерное рвение на поприще преступности, складывались по-разному. Если он впервые попадал в поле зрения семьи, то его просто упаковывали в холщовый мешок, вывозили за пределы Московии и там выбрасывали из машины. В случае же, когда гастролер появлялся в Московии не впервой, ему суждено было стать частью фундамента одного из строящихся в новом районе Москвы домов. Однако, поработав с полгода по отработанной схеме, я понял, что это не по мне. Дело было в том, что многие жители Москвы и области, так же, как и я, выросшие на историях о честных и неподкупных частных детективах, Также шли в сыскные агентства со своими проблемами и бедами, в которых, по их мнению, НКГБ, связанное с градоначальниками и семьей, не могло им помочь. И сам не помню, как все это началось, но в конце концов я начал браться за дела, которые вовсе не должны были входить в сферу моей компетенции по определению тех, кто в свое время занимался созданием в Москве сети частных сыскных агентств. Я был не настолько глупый самонадеян, чтобы открыто идти на конфликт с семьей, но все же, насколько это было в моих силах, старался помочь людям, попавшим в беду. Как я и сам прекрасно понимал, долго это продолжаться не могло, и поэтому для меня вовсе не стало неожиданностью то, что в один прекрасный день ко мне в офис явились представители семьи, смекнувшие наконец, что я веду двойную игру. Неожиданностью явилось для меня другое. Семья решила не применять по отношению ко мне никаких карательных мер, кроме одной. Отныне меня отлучали от контактного телефона. Таким образом, со всеми без исключения делами, я теперь должен был разбираться самостоятельно. Это был своего рода эксперимент. Семья хотела выяснить, насколько независимым может быть в своей деятельности московский частный детектив. Насколько удачным оказался этот эксперимент, я судить не берусь. С одной стороны, я остался жив и даже продолжал свою профессиональную деятельность, от которой получал все большее моральное удовлетворение. С другой, без тех дел, которые я прежде решал легко и просто посредством телефонного звонка, мне теперь с трудом удавалось сводить концы с концами. Отныне каждый рубль я должен был отработать сполна. Чему я искренне удивлялся, так это стойкости Светика, которая, несмотря на все эти передряги, как и прежде, ежедневно являлась к девяти часам утра в офис, заваривала свежий крепкий чай и с невозмутимым видом занимала свое обычное место за секретарским столиком. Что ее здесь удерживало, я понять не мог. Ну уж во всяком случае, отнюдь не моя незаурядная личность. — Так на кого мы теперь работаем? — снова спросила Светик. — На рай или ад? — На тех и на других ответил я. Два этих дела никак не связаны между собой. Если в деле чертей еще и намечаются отдельные любопытные моменты, то святоши, по-моему, просто занимаются ерундой и готовы платить деньги только за то, чтобы я навел справки о человеке, работавшем в этом самом институте. Не успел я это произнести, как входная дверь с треском отлетела в сторону». Стекло, на котором очень красиво было написано мое имя, звякнуло так, что я было подумал, что придется заказывать новое, но, по счастью, стекло осталось целым. На этот раз посетителей было трое. И, по крайней мере, один из них был мне знаком. Невысокого широкоплечего крепыша, стоявшего между двумя похожими на цельнометаллические сейфы громилами, звали Виталик Симонов. Однако сам он предпочитал, чтобы его называли Симоном. Симонов являлся руководителем одного из подразделений семьи низкого уровня. Как говорил, попал он на эту должность благодаря связям своей матушки. Амбиций у Симона было более чем достаточно, однако продвижению вверх по иерархической лестнице сильно мешали его грубость и необразованность. Семья считалась в высшей степени респектабельным предприятием, Отцов ее нередко можно было увидеть на приеме у городоначальника или в каком-нибудь из иностранных посольств. Симон же, при всем его стремлении соответствовать требованиям времени, оставался вульгарным жлобом, начисто лишенным вкуса и способностей к самообразованию. К примеру, он никак не мог уяснить разницы между мизантропом и пятикантропом. А как-то раз, случайно оказавшись в приличном обществе, Симон, когда разговор зашел о геополитике, На полном серьезе заявил, что в мире существует не одна, а целых пять Америк. И что самое удивительное, он все пять указал на карте, уверенно обозначив границы между ними Южная Америка, Северная Америка, Центральная Америка, Латинская Америка и, конечно же, Соединенные Штаты Америки. В моде Симон придерживался стиля Новый русский начала 90-х. На нем и сейчас был бордовый двубортный пиджак с широченными плечами, бледно-голубая рубашка без галстука с расстегнутой верхней пуговицей, широкие светлые коричневые брюки и черные ботинки с тупыми носами. Возможно, все это не производило бы столь комичного впечатления, если бы не лицо Симона, широкое и круглое, с маленьким носиком и тонкими губами, кривящимися в презрительной улыбке. Подстать стать Симону были и двое громил, сопровождавшие его в качестве телохранителей. Оба были на целую голову выше своего хозяина, а физиономии имели такие, что без грима могли бы сниматься в очередной серии про киборга. Костюмчики на обоих были такими, что Светик разглядывала их, словно на показе мод. Темно-синие двубортные пиджаки с длинными полами – широкими лацканами и накладными карманами, широченные брюки и цветастые галстуки. Ей-то было недомек, что под широкими пиджаками куда удобнее прятать оружие, чем под узкими курточками, которые в последнее время носил едва ли не каждый второй в Москве. «Ты!» — с порога указал на меня пальцем, на который были надеты сразу два золотых перстня «Симон». Он постоянно говорил на повышенных тонах, и с этим уже ничего невозможно было поделать. — Возможно, что и я не стал отбираться. — Мне нужен красный воробей. Симон смотрел на меня так, словно не сомневался в том, что нужная ему птичка сидела у меня в кармане. — Это сыскное агентство, а не зоомагазин, — попытался объяснить ему я. — Не морочь мне голову, — заорал Симон. — Мне нужен красный воробей. По причине почти полного отсутствия интеллекта у вышеназванного объекта спорить с Симоном было бесполезно и я просто указал ему рукой на дверь, ведущую в кабинет, решив, что там нам, возможно, удастся с большим успехом продолжить наш столь содержательный разговор. Один из Симоновых громил прошел вперед, распахнул дверь в кабинет и внимательно осмотрел помещение. Только после того, как телохранитель убедился, что все чисто, Симон лично проследовал в кабинет. Взглянув на Светика, я беспомощно пожал плечами и вошел в кабинет следом за посетителями. Симон уже сидел на стуле возле моего стола, закинув ногу на ногу и внимательным взглядом изучая плотный слой бессмысленных записок, покрывающих монитор моего компьютера. «Что значит «Сибигур»?» — спросил он у меня, прочитав по слогам непонятное ему слово. «Представления не имею», — совершенно откровенно ответил я, — опускаясь в кресло по другую сторону стола. — Зачем же в таком случае здесь висит эта бумажка? — спросил Симон, щелкнув ногтем по листку, на котором было написано заинтриговавшее его слово. — Чтобы привлекать внимание не особо умных клиентов, — снова честно признался я. Симон, однако, не уловил в этой фразе ни малейшего намека на свой счет. Приподняв с невозмутимым видом левую руку, он уставился на отполированный ноготь мизинцем. «Мне нужен красный воробей», — повторил он фразу, которую я уже дважды слышал от него в прихожей, и, взглянув на меня, улыбнулся, словно невзначай признал во мне своего потерянного во младенчестве брата.